Издательство АСТ. Руникс. Жнец. Посвящается моим родителям. Спасибо, что всегда поддерживаете меня, придаете мне силы и поощряете мои мечты. Без вашей безусловной любви я бы не была той, кем стала сейчас. Люблю вас. От автора. Это вторая книга серии "Темный стих», и происходящие в ней события начинаются непосредственно с того эпизода, на котором закончилась первая — «Хищник». Если вы еще не слушали первую книгу, то я настоятельно рекомендую это сделать, чтобы ваше впечатление от прослушанного было полным. В этой книге присутствуют откровенные сцены насильственного и сексуального характера, Также я считаю необходимым предупредить вас о неоднозначных темах на случай, если вы чувствительны к ним, панические атаки, убийства, упоминания об изнасиловании и пытках, а также о рабстве. Если какая-либо из этих тем вызывает у вас неприятие, то предлагаю задуматься о прослушивании. А если все таки продолжите слушать книгу, я надеюсь, она вам понравится. Спасибо. Я люблю тебя, как грезит о запретном, скрыв от глаз других меж тенью и душой. Пабло Неруда Пролог Оранжевое свечение горящей сигареты служило единственным проблеском жизни в непроглядной, ненастной ночи. Сидящий за рулем человек смотрел на кладбище слева от себя, следя взглядом корих глаз за двумя влюблёнными, слившимися в поцелуи среди мёртвых. Ему было не видно девушку, спрятавшуюся за высокой мужской фигурой, но он точно знал, где она. Знал, как и все эти годы. Он наблюдал за ними из темноты салона, опустив стекло на пару сантиметров, чтобы не задохнуться от сигаретного дыма. Впрочем, он вовсе не боялся смерти. Просто у него была цель, которая двигала ему уже очень долгое время. Мужчина таился в засаде день за днём, Неделю за неделей, год за годом, становясь на шаг ближе к своей цели. Сделав глубокую затяжку, он почувствовал, как дым проникает в клетки и смешивается с пеплом его прежней жизни, отрешенно потер колено, прогоняя прочь, призрак боли, не дававшей ему покоя. На миг все вокруг озарило молния, стоило хищнику обернуться, и он бы без труда его заметил. Но одного из лучших охотников преступного мира отвлекла женщина. Он вел себя неразумно, небрежно, испытывал к ней чувства. Мужчина наблюдал, как они отстранились друг от друга, как молодой человек наклонился и поднял брошенный пистолет, а затем отдал ей. Безмолвный, словно тень, он следил, как женщина шла за своим спутником к ожидавшей машине. Опустив стекло до конца, мужчина выбросил окурок в окно и ощутил — как капли дождя брызнули ему в лицо с рвением и лаской примиряющейся любовницы. Его взгляд устремился к серебряному кольцу, поблескивающему на безымянном пальце правой руки. Череп, выточенный до мельчайших деталей. Оно было сделано для него давным-давно в качестве подарка. Когда-то череп был его главной драгоценностью, а теперь стал его призраком. За прошедшие годы его много раз одолевали размышления о тонкой грани между правосудием и местью. На какой из сторон он окажется, во многом зависело от этой девушки. Он носил кольцо не ради воспоминаний о смехе и дружбе, а как напоминания обо всем, чего лишился. А теперь настало время это вернуть.